То за вздор, ты говоришь, зверобой? Я хотел тогда только напугать вертлявую лань, и ты, я думаю, видел, как она перетрусила». «Ну, пусть будет по-твоему. Только этот карабин достоин владыки, и я уверен, что опытный стрелок был бы с ним властелином лесов». «И прекрасно! Будьте властелином лесов, зверобой!» — воскликнула Юдив, которая слышала этот разговор. «Дарю вам этот карабин». И, надеюсь, целые полсотни лет он будет в самых лучших руках. Вы шутите, Юдив? Вскричал Бум, по крайней изумленной такой неожиданной щедростью. Ведь это такой подарок, который не стыдно бы предложить английскому королю. Я вовсе не шучу, зверобой. И никогда не предлагала подарка так от души, как этот. Хорошо, Юдив, мы потолкуем об этом в свое время а ты, Генрих Марч, не должен огорчаться. Юдив девушка молодая и видит вещи издалека. Она поняла, что отцовский карабин вернее прославится в моих руках, чем в твоих. И в этом уж, конечно, она нисколько не ошиблась. Во всяком другом отношении Юдив, само собой разумеется, отдает тебе полное предпочтение предо мной. Занятый приготовлениями к отъезду, Генрих Марч пробормотал что-то про себя и не щел нужным обнаруживать открыто своего негодования. Через несколько минут подали ужин, и все молча уселись за стол. Никто не чувствовал желания возобновлять разговор, так как все и каждый были заняты собственными размышлениями. После ужина все вышли на платформу, чтобы выслушать от зверобоя предложение гуронов. Уселись на скамейку возле двери, И Юдиф первая начала разговор. «Видно по всему, Зверобой, что вы не торопитесь исполнить возложенное на вас поручение. Мы хотим, однако, знать, зачем послали вас гуроны?» «Отпустили, Юдиф, а не послали. Прошу не забывать, что я в отпуску и связан честным словом. Но вы правы. Мне действительно пора передать поручение гуронов, тем более, что скорый Герри уже собрался нас оставить». Какая прекрасная ночь! Вот эти бесчисленные звезды над нашими головами совсем не заботятся ни о нас, ни о Гуронах. — Послушай, Зверобой, — нетерпеливо сказал Генрих Марч, — ты очень хороший стрелок и недурной товарищ по дороге, но как собеседник ты иной раз ни к черту не годишься. Зачем ты понес всю эту околесицу, когда мог бы все дело высказать ясно и прямо? — Понимаю тебя, Тарапыга и не намерен обвинять тебя, потому что в эту ночь тебе действительно нужно торопиться. Все мы образуем теперь совет, и предмет наших совещаний — предложение гуронов. Итак, вот в чем дело. Гуроны, можете себе представить, воротились из последнего похода, очень недовольные друг другом, и на совете их вождей не было веселых лиц. Никто не любит поражений, это само собой разумеется и краснокожие в этом отношении так же чутки, как и белые люди. Долго они курили трубки, долго говорили, и когда, наконец, огонь начал потухать, порешили дело единогласно и единодушно. Главнейшим вождям пришло в голову, что я, конечно, такого рода человек, на которого без всякого опасения можно положиться. Эти минги вообще довольно проницательны, надо отдать им честь и иной раз даже и пользуются у них хорошей репутацией. Рассудив, что на меня совершенно можно положиться, они не замедлили сообщить мне все свои мысли. И вышло видите ли, вот какая история. Они знают ваше положение и рассчитывают, что озеро со всем, что на нем есть, теперь в полной их власти». Они убили старика Тома и уверены, что Генрих Марч, побывав в их когтях, не захочет больше этим летом охотиться за волосами. Стало быть, по их мнению, все ваши силы ограничены Чингачгуком и двумя молодыми девушками. Чингачгук, как им известно, принадлежит к великому воинственному роду, но они знают и то, что он пока еще новичок в военном деле. Что касается молодых девушек, они думают о них тоже, что вообще думают о женщинах.